Тот нежно поднес к губам ее пальчики. «Милорд, займитесь теперь своим делом. К вашим услугам, мадам, помогите мне освободиться от этой ужасной конструкции. Вы имеете в виду кринолин? Ну да. Из-за него я не в состоянии даже до вас дотянуться». Джастин осторожно и одновременно с завидной ловкостью исполнил просьбу жены потом помолчал несколько секунд, как бы набираясь смелости, и заключил ее руки свои. «Даниэль, я должен вам кое-что сказать, и чем скорее, тем лучше». «Милорд Чатом, быстро спросила она, чувствуя, как все поплыло у нее перед глазами. «Откуда вы знаете? Утром вы с ним виделись, а вечером были словно немного не в себе». Я тут же поняла, что-то произошло. Плохие новости? Не совсем. Просто Пит хочет послать меня в Париж. В Париж? Так это же прекрасно! Я уже давно мечтаю туда поехать. Меня мучает настоящая ностальгия по Франции. Кроме того, там можно будет узнать много такого, чего, сидя здесь, ни от кого не услышишь. Даниэль подняла глаза на Линтона и вдруг замолчала, прочитав все на его лице. — Я с вами не поеду? — спросила она сразу упавшим голосом. — Нет, любовь моя, — грустно покачал головой граф. — Я не хочу подвергать вас опасности. — Что за чепуха? Какая еще опасность? — А если даже и так... «Разве я не способна себя защитить?» «Нет, Данни», — тихо проговорил Джастин. «Но почему?» Даниэль подняла руки и принялась расстегивать замочек жемчужного ожерелья у себя на шее. Ее голос стал сразу мягким и вкрадчивым. Она поняла, что предстоит новое сражение — выиграть которые можно только аргументами, высказанными спокойным, а еще лучше – ласковым тоном. Линтон, не замечая, что жена сменила тактику, продолжал говорить горячо и, как ему казалось, очень убедительно. «Мне придется все время нервничать из-за вас или ломать себе голову над тем, во что вас одеть». «Не могу же я допустить, чтобы вы снова рыскали по парижским трущобам в разодранных бриджах?» «А если я пообещаю никуда не уходить, одеваться очень просто и вообще вести себя смирно?» «Все равно я отвечу «нет». «Послушайте меня, Дани, у вас здесь очень много дел, а я буду отсутствовать всего каких-то две недели». «После моего возвращения мы вместе поедем в Мэр-Венуэй. Кроме того, вам еще рано возвращаться в Париж, ведь мучительные воспоминания еще не совсем...» «Вы считаете, что можете судить об этом лучше меня, милорд? Неужели вам непонятно, что сейчас мне было бы самое время вернуться на родину?» Я живу в полном согласии со своей памятью, и воспоминания только могут усмирить призраков, сопровождающих меня. Они сразу исчезнут. «Даниэль, я буду путешествовать инкогнито, быстро переезжая с места на место», — сменил тактику граф, стараясь обойтись без того неотразимого для каждой жены аргумента, как супружеское Вета. «Вы можете состоять при мне, как и в прошлый раз, только в роли мальчика-слуги. Ни за что больше не пойду на это!» Мысль Даниэль лихорадочно работала. Невольно подброшенная графом идея путешествовать, как и в прошлый раз, в роли слуги, показалась ей вполне реальной. Ведь они могли бы останавливаться в одном номере гостиницы, а значит и спать в одной постели. Она, снова переодевшись с мальчишкой, торчала бы на кухнях. При одной этой мысли пальчики ее весело забарабанили по столику.